Глава двадцать четвёртая. Теодор. Наказалось бы ничем не примечательной узкой улочке на окраине столицы. Сейчас яблоку было негде упасть. Всё пространство заняли любопытные зеваки, которые с оживлением наблюдали за необычным зрелищем, развивающимся у них на глазах. Прямо перед ними разрушался и обращался в пыль небольшой каменный дом, от которого, впрочем, осталось сейчас лишь половина. Они тыкали пальцем, возбуждённо кричали что-то друг другу, будто не ощущая нависшей над ними опасности. Где-то засверкали вспышки, зазвучали голоса репортеров газет, охотившихся за сенсацией. Сенсацией, которая могла стоить жизни? Сайлос. Теодор, облачённый в длинную чёрную мантию с капюшоном, скрывающим его личность от любопытных взглядов, на мгновение остановился. «Где патруль? Где стражи? Разогнать всех отсюда и выставить барьеры и щиты. Срочно, срочно! Это Аптиорх!» «Да, Ваше Величество, сейчас...» торопливо пробормотал первый советник и, усиливая голос магии, грозно заговорил. «Дозорный патруль! Всем очистить улицы! Немедленно! Оставшимся зевакам штраф! Десять золотых!» И тут же за спиной Сайласа появились в синих мундирах и мантиях стражи, которые с грозным видом тараном ринулись разгонять собравшуюся толпу. Но Теодор уже не видел этого. Он свернул в ближайший переулок и, петляя, спешил к своей цели, к дому, от которого веяло смертью. Чёрная корона пульсировала и стягивала виски, распространяя болезненные волны, но делая повелителя Нелиндерии практически неуязвимым. Третий демон за столь короткий срок явился в этот мир, и у Теодора сомнений не было. Демон тленой разрушения Птиорх орудовал в доме ворожей. Опасный, мощный, он уничтожал всё на своём пути. Любая вещь, любое существо, которого он касался, обращалось в сгнившую труху. И кто-то пробил брешь, выпустил его именно здесь, намеренно. Теодор был зол как никогда. Зол, встревожен, и впервые за всё время на него обрушился страх. Но почему она не сообщила ему сразу, как увидела этого демона? Почему бросилась спасать сестру сама? Без активного дара Эптиорх её уничтожит одним прикосновением. Глупая, нетерпеливая девчонка. Только бы ему успеть. Гул голосов стал значительно тише. В воздухе замелькали голубоватые вспышки охранной магии патруля и красные королевской стражи. А прямо перед глазами Его Величества появился тот самый дом, от которого сейчас исходил мерзкий запах. Стены некогда крепкого типового жилого дома сейчас пошли трещинами и были покрыты плесенью и грозили рухнуть в любой момент. Стёкла отсутствовали в чёрных окнах первого этажа, а второй этаж и вовсе был практически полностью уничтожен. Входная дверь зияла чёрным провалом, а от тишины, наступившей вокруг, у Его Величества пробежал холодок по коже. Неужели опоздал? Но в это мгновение внутри дома раздался треск, сменившийся гортанным мерзким хохотом, а следом... По стене прошла ещё одна трещина. Его Величество резко сдёрнуло с головы капюшон и, накладывая десяток защитных заклинаний, рванул в дом. Здесь пахло пылью, плесенью и чем-то мерзким, отчего слезились глаза и забивалось дыхание. Но Теодор будто не замечал этого, скользнул из коридора в гостиную. От этой комнаты мало что осталось. Его взгляд скользил по предметам мебели, покрытым пылью и кусками стен потолка, в надежде отыскать здесь Таяну или другую девушку, хоть кого-то живого. Взгляд зацепился за гнилые почерневшие розы, которыми был усыпан пол. Те самые розы, которые Теодор велел доставить для сестры Таяны. Эптиорх, его величество, скинул ладонь вверх и заговорил, теряя терпение. «Выйди и сразись с равным тебе по силе». демон Тлена не умел скрывать свой облик, как Тарахат, и не обращался в снежную бурю, как Ашхайес. И все же его сила была намного опаснее. Он нес за собой саму смерть, и вернуть его в Нижний мир. «Было непростой задачей «Теодор! Глупый юный король!» Низкий булькающий гортанный голос пронзил тишину. «Ты никогда не будешь равен нам по силе! Ты смертен, а я — нет! Ты можешь изгнать меня из вашего мира, но я вернусь, и вернутся другие!» Из коридора послышали шаркающие шаги, а следом во тьме явился он — Эптиорх. На обезображенном тлением и шрамами лице горели два уголька вместо глаз, а на перекошенных губах застыл оскал. Остатки волос прилипли к голому черепу. Плащ свисал из его плеч клоками. Резким движением он подхватил розу с пола и так В одно мгновение обратилась в пыль. Быть может, и яны давно нет в этом мире. Может, ее он тоже обратил в пыль вместе с сестрой? — И другие отправятся следом, — процедил Теодор, застыв на месте и цепко отслеживая каждое движение демона. — домаешь мне есть до этого дело? Я чувствую твой страх. Демон лишь рассмеялся в ответ. «Знаешь, в чём моё преимущество сейчас? В них!» Эптиорх резко ударил ладонью по полу, отчего по дереву пошла глубокая трещина, и следом раздался женский приглушённый виск. «Они здесь! Живы!» Теодору сделал движение в сторону голосов, Но демон резко появился прямо на его пути. «Людишки, эмоции, привязанности — вот ваша слабость!» Он выдохнул королю в лицо облако пепла. «Ты же не хочешь, чтобы погибли невинные. Ты должен отдать то, что тебе не принадлежит. Отдай это!» и смерть твоего народа будет быстрой. Гореть тебе в вечном пламени!» Теодор прорычал, а следом в его ладони появился серебряный кинжал, а с его губ сорвалось смертоносное заклятие. Но Эптиорх будто испарился, а в следующее мгновение дом пошатнулся, и огромная часть потолка Полетела прямиком туда, где прятались Таяна и Анна. Один удар сердца и кинжал, подкреплённый заклятием, врезался в кусок камня, отбрасывая его в сторону окна. В стене появилась ещё одна дыра, отчего по разрушенной комнате прошёл холодок. Прочь отсюда, живо! Его Величество железным тоном бросил приказ, прикрывая спиной девушек. Таяна выбралась из-под завалов первой. Следом промелькнула еще одна женская фигурка. Мимолетного взгляда хватило, чтобы понять, что они в порядке. Но вдруг лицо вражей изменилось. «Ваше Теодор!» — вскрикнула она, бросив какую-то безделожку куда-то в вглубь комнаты. Вспыхнуло лиловым светом. Защитное заклинание, сосредоточенное, видимо, в артефакте. И его величество быстро отскочил в сторону, выставляя щит. Но тонкий палец демона прошелся точно по плечу короля, и в то же мгновение его тело пронзило острая боль. Рубашка обратилась в пыль, а на коже появилась страшная рана. И если бы не корона то король и вовсе был бы мёртв. Ярость накрыла Теодора, глухая и слепая. Он скинул вперёд здоровую руку, в которой вновь материализовался кинжал из чистого серебра. Его лезвие разгоралось голубоватым светом. «Борьба бесполезна. Вы уже проиграли. Сейчас я отправлюсь в свой мир». «Но твои силы на исходе, а я вернусь, и твоя смерть будет долгой и мучительной». Демон вновь расхохотался в лицо Теодору, но спустя секунду кинжал нашел свою жертву. Мгновение, и от самого Эптиорха остался лишь пепел. Алая капля раступила на лбу повелителя Нелиндерии. Он смахнул её и сделал шаг вперёд, ощущая, как силы в очередной раз покидают его. «Ваше Величество! Ваше!» Будто сквозь пелену встревоженно зазвенел неподалёку голос Таяны, и Теодор бросил в её сторону мимолётный взгляд. «О, боги! Анна! Найди воду!» «Ему плохо!» Король прикрыл веки и сдёрнул чёрную корону, возвращая её туда, где она была в безопасности, а затем опустился на остатки диванчика. Ему нужно восстановить силы, нужно немного времени, а потом он обязательно устроит выволочку этой самонадеянной ворожеи.